Моя голова вновь опустела. Некоторое время я откровенно пялился на неприступную для меня особу. Вновь поднес мерзавчик к губам, совершенно забыв, что тот уже пуст. На секунду скудные капли, упавшие мне на губы, вызвали у меня приступ ярости. Я замахнулся было бутылкой в витрину, но вовремя спохватился и поставил ее на место. Приветствую, сталкер! Услышал я рядом с собой голос, тембр которого одновременно завораживал и не терпел приреканий. Привет и тебе, добрый человек. Я поднял мутный взгляд на человека, который столь неожиданно возник рядом, но рассмотреть его было не так-то просто. В баре был полумрак, да еще в это время суток сопровождавшийся перемигивающимися фонарями света музыки. Благо Благоритм у этих огоньков был постоянно спокойным, а то после зоновских передряг мужики бы с ума здесь сходили. Короче, единственное, что я про себя отметил, это фигура атлета. Длинный кожаный плащ, скорее всего, черный, и запах неплохого одеколона. Чем обязан? Бросил я, проверяя, на месте ли Беретта. «Не стоит так нервничать». Человек не поменял своей позы, голос его был все такой же уверенный. «Мне нужен грамотный человечек для выполнения одного весьма ответственного задания». «Так чего вы ко мне-то привязались?» «Я решил, что беретто в этом случае мне не пригодится» хотя, впрочем, она пылилась в кобуре с тех самых пор, как я хвастался ей перед хохлом и жорой. «Обратитесь вон к мастерам. Они иногда заходят в эту забегаловку. Я-то тут Причем. Человек какое-то время молчал. Он даже протянул руку и повернул мою бутыль с вермутом, этикеткой к себе. «Какой потрясающий обман!» — проговорил он, Отстраненно, оставляя в моей хмельной голове неясный выбор, то ли эти слова касались моего ответа, то ли человек усмотрел в вермуте подделку. Нет, дорогой мой, один наш общий знакомый утверждает, что для работы мне подойдете только вы и никто больше. Хм, и вы не просветите меня? Кто это такой? Я все еще старался держать голос на наглой ноте, но просто физически ощущал, что этот дипломат меня подавляет. Что ж, охотно. Савелий Архипов, больше известный под кличкой Белый. Атлет выпрямился в его руках, неизвестно откуда появилась какая-то коробочка. Мгновение спустя я понял, что это портсигар, и, судя по манерам, должно быть и недешевый. — Не против? — учтиво осведомился он. — Ваш друг предупреждал меня, что вы не подвержены столь популярной в наше время привычке. — А наш общий друг не забыл случаем сообщить? — Я немного протрезвел и лихорадочно пытался сейчас сообразить, для чего это такого важного, Может, подойти моя персона, и что этот гад там про меня наплел? Что в зоне я был всего-то два раза, да и то под его неусыпным контролем. Обижаете? Человек закурил. В воздухе тут же появился устойчивый приятный запах. Сопоставив его с размером тлеющего пепла, я понял, что человек курит сигару. «Ваш друг...» «Рассказал нам все до мельчайших подробностей. Надеюсь, вы не будете строить мину и делать вид, что ничего не понимаете?» Он замолчал еще на секунду, запустив в воздух еще одно облачко ароматного дыма. «При вашем-то таланте, я думаю, не столь важно, сколько раз вы ходили в зону. К тому же ходить, по сути, далеко не надо». Все здесь, близко. Собеседник замолчал. Все это было чересчур грамотно. Мне давалось время на раздумье, и что-то мне подсказывало, что отказаться я уже не мог, что бы там ни было, не мог. И почему это он сказал нам? — Я вижу, вам сейчас тяжеловато принять решение. Заключил человек, выдержав до конца свою паузу. — Ну что же, я думаю, вам не стоит отказываться от крохотного эскорта в свое жилище. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Бункер номер одиннадцать по западной части? — Нет, не ошибайтесь. Я был шокирован. Незнакомец знал мой точный адрес. Не сомневаюсь, что знал его вплоть до матраца. «Ну вот и славно!» — продолжил человек миролюбиво. Так, словно мы с ним лет десять уже были знакомы. «Приведите себя в порядок. Оставляю вам на это весь следующий день. Вот небольшая финансовая помощь. Не буду спрашивать, есть ли у вас в этом нужда». Передо мной легли несколько пяти сотенных бумажек Федерации. Это вас немного обяжет к сотрудничеству. Завтра перед входом в бар ровно в 18.00 вас встретят. Постарайтесь не опаздывать и быть в доброй памяти. Едва человек закончил говорить, меня тут же кто-то схватил под руки. Я не сопротивлялся, ибо, судя по комплекции моих провожатых, это было совершенно бесполезно. Вдогонку мне донеслось, и последний совет, начинающий сталкер, не нужно так сходу открещиваться от работодателей».